Глава 19. Я стояла на полигоне, и меня била крупная дрожь. Не потому, что я чего-то боялась. Нервничала, конечно, но дело было в другом. Особенная ночь. Меня переполняла силой, даже распирала и тянула полетать. Хотелось взмыть ввысь и дать волю себе, своим илами. «Фьорх!» У лица щелкнула щупальца, и я поняла, что почти сорвалась в слияние. «Спасибо», — выдохнула жутику и оглянулась. Все были в сборе и смотрели на меня. А я хороша, чуть не улетела. М да, Риша. Но энергия бурлила, просила выхода. Да что там просила, требовала. На миг растворяясь в ней, чуть не потеряла контроль. Нет, так не пойдет. Я прошлась, выполняя нехитрые упражнения, заставляя себя успокоиться и остудить голову. Прочь посторонней мысли. Когда тяга ослабла, выдохнула. Простите, сила давит. Знала, что все наблюдают за мной и ждут моего сигнала к началу ритуала. «Хорошо, на части не рвет», — подмигнул шарлай и широко улыбнулся. «Хотя от второй Риши я бы не отказался». Вот шалопай. Но его искренность, да и любовь в глазах остальных окончательно привели меня в чувство. Да, сила, да, эйфория, но... Если так на каждое проявление энергии реагировать буду, рано или поздно погибну. Нельзя так. Я хоть и сосуд для силы, но именно я даю приказы и направляю, а не наоборот. Об этом всегда стоит помнить. «Начинаю», — предупредила остальных. «Я позову в круг. Пока стойте на месте». Вообще-то, принятие в рот считается самым простейшим ритуалом. Его давно превратили в праздник, все сведя к обмену кровью, вот только... Когда мы обсуждали этот вопрос с отцом, решили воспользоваться устаревшей формой ритуала Которая требовала не только формального обращения к богам и передачи крови, а еще обмена энергиями и куда больше приготовлений. Обычно великие рода ограничивались молитвой богам, ритуальным ножом и чашей, куда сцеживалась кровь вступающих в рот, и добавлялись несколько капель крови того рода, который принимал новых хранителей. Мне такой вариант не подходил мало просто обозначить, что человек стал частичкой рода, обычно крохотной. Я хотела, чтобы хранитель, войдя в мой род, ощущал себя неотъемлемой частью новой семьи. С полными правами. А посему я должна выложиться не меньше и отдать равноценно тому, что отдают они. Абсолютное доверие с обеих сторон, как и должно быть. «Жутик-жгутик, левый край ваш», — отдала приказ Брорхам. Натяжение силовых линий мы давно отрепетировали, и получалось у них отлично. «Бантик-фантик, ваш край правый». «Фьюрх!» Четыре голоса в унисон. Монстрики резво поползли выполнять требуемое, а я вошла в центр круга, чертить руны, напитав каждую своей силой, и читать молитву богам. Мне никто не мешал и не помогал. К сожалению, нельзя. Быть тут кто-нибудь еще из рода Альвитар, тогда да, а так... Моим родным приходилось только смотреть. Даже в случае, если я оступлюсь или мне не хватит сил, они не имеют права вмешаться. Может так аукнуться, что все костей не соберем. Хотя, учитывая очищенные кристаллы маниара, которые я прихватила с собой на ритуал, опустошение резерва мне не грозит. Главное, каналы не сжечь, принимая столько энергии. Ребятам пришлось дробить кристалл на несколько частей, сразу весь впитывать они не стали, что разумно. Как выяснилось, все они давно сидели на сухом пайке, если что им и доставалось, то сущие крохи. Не потому что отец был жаден и нет, Просто логично, что сила нужна в первую очередь ликвидаторам, которые зачищают гадкие души и добывают новые кристаллы маниара. Ни Крофея, ни Шарлай, ни Гехар ликвидаторами не были. Хранители и Лами. Ни Доучки. Но ничего, скоро все изменится. Я аккуратно, даже любовно вычерчивала руны на песке. На самом деле, мои чувства были обращены ни к закорючкам. Я думала о сестрах и мальчишках. И не могла думать о них иначе, чем с нежностью, благодарностью и радостью. На земле у меня не было таких друзей, не было тех, кого я могла бы назвать близкими и родными по духу, была мама, которой я безоговорочно доверяла, но и только. А потому, мысленно произнося заученные слова молитвы богам, вплетала в нее свою благодарность за то, что дали мне возможность узнать, что такое огромная любящая семья, подарили друзей и мужчину, который, хоть и не рядом сейчас, и вряд ли знает, что мои чувства к нему не изменились но за которого, если потребуется, я буду биться. Я хотела быть достойной его, равной, и не потому, что вдруг обрела две магии, а внутренне, и точно знала, что мне есть куда расти и с кого брать пример. Дорисовала последнюю руну и улыбнулась. Мною овладела состояние близкой к эйфории, словно внутри горит огонек, который не потухнет и осветит все и всех. И когда услышала голос, не сразу поняла, что обращаются ко мне. И где я уже слышала этот голос? Ты не всех позвала. Не хватает одного. Кого? Резко выпрямилась и осмотрелась, ничего не увидев на миг, испугалась. Потом до меня наконец дошло, что происходит. Что-то рановато боги отозвались. Ты должна сама понять. Непреклонно ответили. А я словно на его увидела лицо Дальеры. Я бы хотела вернуть ей магию, но разве такое возможно? Однако больше никто не ответил. Реальность вернулась так же внезапно, как и исчезла. «Риша! Детка!» — позвала мама. Ее обеспокоенный голос сказал больше, чем округленные перепуганные глаза. «Все хорошо!» — громко ответила, приняв решение. «Мама! Папа! Приведите, пожалуйста, Дальеру. Папа! Надеюсь, ты позволишь ей выбрать!» В конце концов, от таких намеков не отказываются. И если, став Альвитар, сестра вернет свою магию, я буду счастлива. К тому же от семьи-то я ее не отрываю. Долгий отцовский взгляд на меня был задумчив и холоден. Он тоже что-то решал. Я не торопила, понимая, что он чувствует себя виноватым перед младшей дочерью. Несмотря на то, что матери Абры, Гекхара и Шарлая с Дальерой были ему навязаны, он все равно любил своих детей. Возможно, чуть меньше, чем меня и Лео, но в этом я его не винила, пусть и не считаю правильным разграничивать детей на тех, кто от любимой женщины, а кто нет. Их-то вины в любом случае нет, они не выбирали, у кого родиться. Однако я заметила, что мама аккуратно, нежно и плавно меняла его отношение к ним, потому что она приняла всех детей как своих, даже Абру, на которого я еще точила зуб. Но не могла я забыть, как он маму ударил, хотя помнила, что приказ отдавал отец, а тот лишь был послушной марионеткой. По сути, оба хороши, а злиться надо на обоих, но к папе я подобного не питала, а Абру... Как близкого и родного человека внутренне принимать не получалось. В его приезды домой ругаться не ругалась, но того тепла, которое сложилось с остальными папиными детьми, не было. И с этим я ничего не могла поделать. Пока размышляла, обстановка на полигоне сменилась. Отец успел уйти, а моего внимания добивался шалрай. «Прости, задумалась», — покаялась, выходя из еще незаконченной пентаграммы. «Что ты хотел?» Мы отошли немного, чтобы посекретничать. «Ты уверена в своем решении?» — спросил он с несвойственной ему серьезностью. «У Дольеры больше нет магии, значит, в будущем она не сможет быть полезной роду, ни хранителем стать невыгодно выйти замуж». «Я тебя сейчас ударю!» — прошипела. «Ты что, всех нас в таком ключе рассматриваешь? Насколько мы тебе выгодны и полезны?» Лицо брата пошло красными пятнами. «Ты не так поняла, я не это имел в виду, просто...» «Что просто?» «Никто никогда не брал на себя лишнюю обузу, тем более род Альвитар уже сейчас выше остальных. А когда ты войдешь в полную силу и число членов рода увеличится, совет больше не сможет принимать решения. Полномочия не те. Это пока они еще пытаются давить, чтобы сохранить власть, но...» «Договаривай уже», — вздохнула, сообразив, о чем именно печется Шарлай. С момента твоего появления и объявления богов, совет уже не имел права отдавать приказы. Они могут быть твоими советниками, не более, так как рот Альвитар выше любого высокородного рода на Тантерайте, ведь только у тебя две разнонаправленные магии пока они надеются, что ты, воспитанная в другом мире, не станешь вникать в суть правления. И откровенно говоря, ты мало знакома с реалиями нашего мира, значит, на твое восприятие еще можно повлиять и вложить нужные мысли. Атаковать не станут, однако могут подстраховаться, к тому же они надеются, что ты, возможно, составишь партию с одним из их сыновей. В общем-то, это не новость. Мы с отцом давно обсуждали этот вопрос и систему рейтингов, в которую я не вписываюсь, или, скорее, остальные больше не вписываются, но продолжаю держать мину при плохой игре. Совет пытается настаивать на своей пирамиде, ведь чем больше хранителей и лами в роду, тем больше ликвидаторов, тем выше род в иерархии высоких родов. В моем роду есть только я. Еще и поэтому я не спешила с ними общаться, обдумывая тактику и свои шаги. Первый ход состоится завтра, а дальнейшее зависит от того, как отреагирует совет. И ты боишься, что могут навредить Дальере или как-то на нее повлиять? Навредить могут всем, — честно ответил он. Но мы способны тебя защитить, а сестра нет. Дальера для всех будет слабым звеном, и первый удар, если он будет, направят именно на нее. Потому что получается, что из всех та выделила только нас четверых. На самом деле, будь моя воля, я бы еще пару членов рода Аркхарай к себе пригласила. Но, во-первых, это нехорошо по отношению к папе. Во-вторых, мне необходима определенность с жильем, провизией, деньгами. А этого пока нет. Сначала я хотела сообщить Шалраю о намеке богов, но что-то меня остановило. Интуиция подсказывала, что, видимо, нельзя. Шалрай, я понимаю твои опасения за сестру, как и то, что прямо ты так и не сказал. Ты ведь переживаешь, что за счет нахождения Дольеры в роду могут существенно снизить мою позицию, потому что настаивают на старой системе по количеству одаренных в роду, так? Не стоит, Шалрай. Пусть выбор делает Дольера, а я никому не позволю ее обидеть, ни моему мужу, ни всему совету. Договорились? Прости. Выдохнул он и протянул руки для объятий. В последнее время он был до них жадным, ему прямо-таки требовался со всеми тактильный контакт. А я и не против, брат действительно переживает. К тому же он был воспитан здесь, и то, что вдалбливалось в него столько лет, так просто не уйдет. Это Гекхар-экспериментатор, предпочитает наблюдать и делать выводы. Шарлай же, несмотря на легкую, игривую натуру, за эти три года изменился, старался быть более ответственным, что ли. Как-то... «Подстраховаться?» «Все будет хорошо», — пообещала ему и чмокнула в щеку. На полигон как раз пришли отец с Дальеры. Сестра выглядела напряженной, но смотрела с какой-то отчаянной решимостью. «Марина», — первой начала она, — «я согласна, если твое предложение еще в силе». «В силе», — ободряюще улыбнулась ей, чтобы поддержать. «Вон как волнуется. Да и отец выглядит побитой собакой». «Чёрт, как же хочется объяснить причины, но нельзя. Все после ритуала, лишь бы только получилось то, на что я втайне надеюсь». «Прости, отец», — тихо шепнула Дольера и крепко обняла папу. «Надеюсь, ты поймешь меня». Я вернулась к рунам. Судя по потокам энергии, можно завершать пентаграмму и созывать ребят в круг. «Пора», — объявила я, заканчивая руническое плетение. Когда скажу по очереди, встаньте на лучи пентаграммы в порядке старшинства по часовой стрелке. Хорошо. Хором ответили ребята, и только Дальера с опозданием едва слышно выдохнула. Сделаю. Я встала в центр пентаграммы, попутно отдала приказ Брорхам, чтобы замыкали силовые линии. Шустрые монстрики занялись делом, не забывая поглядывать на кристаллы маниары у моих ног. Жадно поглядывать, периодически вытягивать щупальца, но не решаясь утащить хоть один. Нет уж, на сегодня хватит им подпитки. А то оглянуться не успею, как придется открывать ферму и рекламировать свою живность, дабы избавиться от излишков. Брорхи, оптом и в розницу. Эта мысль немного развеселила. Понятное дело, я бы не стала продавать монстриков, и без того нашлось бы, куда их пристроить, но идея была забавной. Тряхнула головой, возвращаясь в реальность и оглядывая пространство. Родные выполнили мой приказ в точности. Первым на вхождение в новый род Оказался Крофей, как самый старший. За ним шел Гекхар, потом Шарлай. Дальера была замыкающей. Все смотрели на меня серьезно, нервно и, наверное, немного со страхом и волнением. А меня снова наполнила сила, закружила голову, и я в ответ широко улыбнулась ребятам и подмигнула: Сегодня праздник, самый настоящий. Я принимаю в свой род достойнейших хранителей. Не стоит бояться, нужно радоваться. Шарлай непроизвольно расплылся в улыбке. Смотрелось смешно. Глаза серьезные, улыбается так, что зубы видно. И порой недоумение во взгляде плещется, словно он сам задается вопросом, из чего вдруг такие перемены в его настроении? А мне хотелось, чтобы все меня ощутили, дотянулись до моих эмоций и сами в них окунулись. Страха не должно быть ни капельки. Они же добровольно в мой рот идут, правильно? Магия полилась из меня легким ручейком, замыкая последние грани узора, отрезая всех находящихся в ней от людей на полигоне. Никто не сможет ни войти в круг, ни выйти, пока ритуал не будет завершен. Брорхи остались за пентаграммы и с такой жадностью следили за тем, как льется из моих рук двуцветная магия, будто я их месяцами на голодном пайке держала. И если жутик и жгутик, поймав мой взгляд, немного устыдились, даже повернулись бочком, то фантик и бантик выдохнули восторженное и просительное Фюрх! Поросятки самые настоящие, как один небезызвестный фунтик со своим «Дети, подайте на домик для бездомных поросят!» Медленно, но верно, мое настроение передавалось всем. Вот робкая улыбка появилась на лице Дольеры, перерастая в уверенную и счастливую. Все правильно. Я счастлива принять ее в рот, счастлива, что у меня такая сестра и верю, что сегодня для нее случится чудо. Я безгранично рада, что мне доверились и готова обнять всех, пусть не руками, всего лишь магией. Но она, как ласковая кошка, легким ветерком прошлась по каждому из стоящих в лучах пентаграммы, по очереди зажигая эти лучи. Я, Марина Арайна Альвитар, своей волей, своей магией, своей душой призываю свидетелей богов и прошу их одобрить мой выбор, а также благословить новых членов рода Альвитар. С этими словами я нанесла себе глубокую рану на руке. Такую, чтобы кровь не просто капала, а лилась на землю, на начерченные мной руны. Нельзя жадничать. Чем больше крови, тем лучше, тем сильнее будущая связь, тем больше возможностей будет у новых хранителей в роду Альвитар. Свидетельствуем добровольностью призыва. Слаженное трио от голосов невольно съеживается все внутри. Я не смотрела на ребят и так знала, что голоса богов повергли их, если не в шок, то в священный трепет. Они и на меня производят несгладимое впечатление, хотя мне, чуть ли не постоянно общающийся с богами, должно быть почти привычно, но нет, их мощь заставляет прогибаться, ощущать себя пылинкой, чуть ли не атомом. Уверенно Крофею уже приходилось бывать на подобном ритуале, но вряд ли с ним общались боги. Мне, как обычно, везет, а может, дело в том, что я стараюсь все делать правильно, равноценно, а не только ради заполучения талантливого хранителя, чтобы потом использовать его и при этом ничего не дать взамен. Я открыто, искренне и действительно желаю, чтобы каждый из тех, кто сейчас стоит на лучах пентаграммы, ощущал себя частью семьи, а не был на ее задворках. Лорд Крафло позвала, понимая, что после обращения богов тишина стала подозрительно нехорошей. Опять я задумалась и отвлеклась. Сжала кулак, заставляя кровь бежать быстрее, пока парень шел по своему лучу к центру, то есть ко мне. Добровольно ли вступление в рот Альвитар? Обязательная ритуальная фраза. «Добровольно!» — хрипло выкрикнул Крафей, раня свою ладонь, вливая в руну и свою кровь. «Я, Крафла, ныне без рода, своей волей, своей магией, своей душой призываю в свидетелей богов и прошу их позволения стать частью рода Альвитар. Добровольность подтверждаем!» Я улыбалась против воли. Губы сами расплылись, внутри меня словно кто-то играл на флейте. Нежную и невероятно радостную мелодию. Было счастливо слышать эти слова и совсем не готова к тому, что произошло дальше. Центр пентаграммы вспыхнул ослепляющим светом, в котором чудились стихии, мелькавшие с невероятной скоростью. То бурная река, то страстное пламя, то яростный ветер, то вьющиеся по земле толстые лианы, пока картинки не сменились черным непроглядным туманом, тьмой. И пока я соображала, что это значит, над полигоном раздался властный голос Айваны. Твое испытание скоро свершится, и ты докажешь свое право и на свое имя, и на обретение иной силы, а пока нарекаю тебя Аркфей Ринар Тан-Альвитар». «Да будет так!» — объявили остальные боги, а я ошалело пыталась принять новую информацию. Спрашивается, и чего мучилась, выбирая имя для Крофея, если за меня именованием занялась богиня? А почему ему... К имени Рода приставку дали, а мне нет. И что значит иная сила? Неужели парню сейчас подарят двойную магию? Это честь для меня. Хрипло, едва слышно, произнес уже Аркфей, и его фигура погрузилась во тьму. Его и правда обволокло божественной тьмой. К моей магии эта энергия не имела никакого отношения. И пока я смотрела, как парень проходит слияние, пыталась понять, что требуется от меня. Так-то после того, как боги одобрили бы Крофею вступление в мой род, и я отдала бы новое имя, мы должны были соединить наши с Аркфеем пораненные ладони, и его порез должна была затянуть магия. О слиянии отец не говорил ни слова, а потому я не знала, как должна себя вести, и что за испытание предстоит моему новому родственнику. Что-то мне это совершенно не нравится. Представляю, как сейчас обмирает от страха и переживает ламея Но мешать ходу превращений я не имела права. Приходилось просто смотреть на то, как Аркфей становится прекрасным морским змеем. Мне уже доводилось видеть слияние парня с его иллами, но мне казалось, он не был таким огромным и настолько сияющим. Черная шкура змея отливала изумрудом. Он вился кольцами прямо в воздухе, как-то умудряясь не выйти из линии пентаграммы и не задеть меня. А потом я почувствовала, как из меня тянется магия не только в руны, но и куда-то за спину. Испугаться не успела. Хотя в пору было кричать, я независимо от своего желания поднималась в воздух. «Контроль на мне!» — шепнул Феликс, подарив спокойствие. «Хоть кто-то в курсе, что нужно делать, потому что получить подсказки неоткуда. Боги молчат, отец вмешаться не может ни словом, ни делом, да и толку, если пентаграмма не пропустит посторонних звуков». Я не впервые парила над землей в человеческом облике. В храме было так же, только управляла крыльями елка. Да, они были сотканы из света. Эти же, одно черное, второе белоснежное, и энергия от них струится во все стороны. Красиво, наверное, смотрится. Жаль, мне не видно. Что дальше, Феликс? Ты должна направить магию на змею и приказать пройти обратное слияние. Зачем? Затем, чтобы Аркфей доказал свое безоговорочное подчинение главе рода. Думаешь, папа о таком ничего не говорил? Не говорил, потому что он в рот не таким ритуалом принимал. Ладно. Я взлетела над змеем, который пристально наблюдал за мной и словно готовился к броску. «Не балуй!» Рявкнула неожиданно, однако подействовала. Змей на мгновение замер, пока снова не стал собирать кольца из своего тела. «Аркфей! В обратное слияние!» И я направила поток магии в змея, не сомневаясь, будет по-моему. Змей колебался всего секунду, потом задрожал, пока не пошел мутно рябью. И на земле упал Аркфей, правда, тут же вскочил, а мне пришлось планировать кроном, чтобы протянуть раненую ладонь для скрепления Союза. «Добро пожаловать в рот, Аркфей!» — произнесла, улыбаясь. «Благодарю, глава». Парень склонил голову в знак признания, затем сошалел и от улыбкой прошептал. «Я никогда не забуду этот день». «Я то уж точно не забуду». Особенно момент, когда стояла и гадала, будет ли с братьями такая же ерунда, как и с Аркфеем. Будут ли они тоже проходить слияние Станут ли боги менять и их имена? Я-то хотела только фамилию рода добавить к уже имеющемуся. Как показало, время будут. Каждому из мальчишек мне пришлось приказать пройти обратное слияние. А с именами пронесло. Оставили те, которые давал им отец. Просто изменилось имя рода. И приставка «тан». И у них была... Когда к центру шла Дольера, я невольно напряглась. У нее не было магии, для Илами еще рановато, мала. А я почему-то только сейчас сообразила, что сестричка считается несовершеннолетней. Не пошлют ли боги меня в далекое пешее путешествие? Может, они не ее имели в виду, говоря, что человека не хватает? Может, речь шла о Лейнарде? Глупая, наверное, мысль, с чего бы ему вступать в мой род, у него свой имеется. Добровольно ли вступление в рот Альвитар? повторила ритуальную фразу, вглядываясь в Дальеру. Ей страшновато, но голову держит гордо и пытается улыбаться. «Добровольно», — звонко ответила сестра и слегка изменила ритуальную фразу. «Я, Дальера Ильмира тен Аркхарай, своей волей, своей душой призываю в свидетелей богов и прошу их позволения стать частью рода Альвитар». На миг мне показалось, что нам откажут, причем в жесткой форме, потому что воздух сгустился, Атмосфера стала напряженной. Я буквально кожей чувствовала, как меняется пространство, и даже не удивилась тому, что все вокруг заволокла тьма. Только руны светились мягким белым светом, являясь то ли маяком, то ли фонариком для оробевшей сестренки. Она сильно испугалась, и затряслась, опустила голову, не зная, чего ожидать. Я тоже не знала. Но ждала чуда. Очень. «Почему ты хочешь войти в рот Альвитар?» Раздался божественный голос, причем спрашивала не богиня. Дальера вздрогнула, чуть покачнулась, но устояла. «Хороший вопрос. Так-то это я ей предложила, толком не дав времени на раздумья. Но Дольера не колебалась, перестала дрожать и, вскинув голову, ответила. «Я знаю, что при вступлении в новый род меняется судьба. Я хочу изменить судьбу». «Честный ответ мне понравился, но понравится ли он богам?» «И только это?» — вкратчивый голос Иваны, от которого мне захотелось прятаться. «Нет», — намного тише добавила Дольера. «Я верю, что смогу быть полезной сестре, пусть не сейчас, но когда вырасту». У меня защипало глаза. «Что это за мир такой, где все измеряют коэффициентом полезности? Неужели я просто не могу любить и заботиться о своей семье без этого?» быть полезной сможешь уже мягче ответила ивана но ты немного лукавишь твоя истинная причина в ином не так ли в какой то момент я решила что дальера громко признается в желании вернуть магию однако ошиблась да словно решившись отчеканила сестра я хочу замуж за того кого люблю что Кого она там в свои 23, считай, 16 земных любит? Не рановато ли? Нет, понятно, что на земле в 16 кто-то и замуж выходит, и детей рожает, но тут такой мир, несколько заторможенный в этом плане или более правильный, дети долго остаются детьми, все же иная продолжительность жизни, в развитии, во всяком случае, и при условии принадлежности к высокому роду. Только ответа я явно не дождусь. А Иване имя не требовалось, она и так все видела и слышала. И все-таки в кого влюблена Дольера? И почему решила, что в новом роду у нее больше шансов выйти за любимого? Впрочем, вопрос из ряда идиотских, потому что рейтинг, потому что в рот входит хранитель с двумя направлениями магиями. М-да. «Марина, ты примешь меня?» — прошептала Дольера. «Зная, почему еще я очень хочу в твой род». Да, коней на переправе не меняют. Расчетливый выбор, ну а что поделать при такой системе ценностей? А в любви, как на войне, все средства хороши. К тому же это я предположила. Сестра не навязывалась и ни разу не заикнулась о том, что тоже хочет пройти ритуал вместе с братьями. Хотя такая возможность у нее была. Дальера, я хочу, чтобы ты вошла в мой род, сказала уверенно. И со своей стороны обещаю помочь, чтобы твоя заветная мечта сбылась. «Любить и быть любимой — это чудесно. Главное, не отказывайся от своих чувств, если уверена, что они искренние и настоящие». Что я могла еще сказать, желая подбодрить застеснявшуюся сестру? Одно радовало. Кроме нас пятерых, ее больше никто не слышал. Ну еще боги. Но они и так в курсе всего происходящего. А мальчишки... Уверена, они никому не выдадут тайну сестры. «Добровольство подтверждаем!» громогласно объявило божественное трио, а я невольно выдохнула. «Марина, ты готова разделить силу?» «Что сделать?» Чуть не спросила, но вовремя прикусила язык. «От меня точно не вопросы ждут, а желание помочь. Кровушка я уже сцедила, почему бы и магии не поделиться? Иначе как еще можно разделить силу?» «Готова». «Да будет так!» подтвердила трио, а меня будто стрела пронзила. Я покачнулась от неожиданности и вскрикнула от боли. На этом дивные ощущения не закончились. Складывалось впечатление, что меня жрет большая пиявка, вернее, мой магический резерв. Причем тянет нахально, болезненными рывками, словно желая получить все за один присест. «Воспользуйся кристаллом», — насмешливо посоветовала богиня. Едва удержалась, чтобы не треснуть себя по лбу. «Точно, я же не просто так их приготовила» потянулась за подпиткой, но, взяв кристалл в руки, чуть не выронила его, потому что Дальера вдруг закричала. Громко, пронзительно и так отчаянно, что я перепугалась и дернулась к ней. Но сестра явно по божественной милости взмыла в воздух, и что-то мне подсказывало, что я не должна вмешиваться. Не сейчас. Я поглотила кристалл Маниара и вовремя, потому что мой резерв вдруг оказался на донышке. Энергии для поддержания пентаграммы уходило мало, но канал, который вел от меня к Дольере, сжирал чудовищную уйму магии, при этом причиняя физическую боль и мне, и сестре. «Держись!» — одними губами прошептала, хотя она вряд ли меня слышала. «Держись, сестренка. Дальера перестала кричать после того, как я поглотила третий кристалл, только хрипела и дергалась в воздухе. Жуткая картина. Мне тоже было плохо, я едва стояла, ноги дрожали, и я боялась, что не выдержу и свалюсь. «Было такое ощущение, что помимо передачи своей магической энергии я начала перетягивать на себя боль дольеры, внутренности будто в узел скручивались, а кости желали выпрыгнуть из мышц. Не знаю, что ощущала сестра, но если тоже, я не против перетерпеть всю ее боль, а не только часть, потому что для неокрепшего организма и так достаточно испытаний». «Всю нельзя. Не ты же заново получаешь магию». Холодно отозвался кто-то из богов в моей голове, и я была уверена, что их, кроме меня, уже никто не слышит. Восстановление магических каналов не может быть безболезненным. Осталось немного. Заверши ритуал. И действительно, Дольера выгнулась дугой, а из меня последний раз дернула энергию, и боль отступила. А от рук сестры пошел туман, черный и такой родной. Дольеру медленно опустила на землю, Я в последний момент успела ее ухватить и взвалить на себя, хотя сама едва могла стоять. А сестра, хоть и оставалась в сознании, передвигаться самостоятельно была не в силах. Плохо. Ведь нам требовалось соединить руки, а ей еще вернуться на свой луч пентаграммы. «Держись, сестренка, прошептала. «Нужно завершить ритуал!» Дальера точно была бойцом. Покачнулась, оперлась на меня и выпрямилась на дрожащих ногах. «Добро пожаловать в рот, леди Дальера Эльмира Тер Альвитар!» Просипела, чувствуя, как по лбу течет пот, и держусь я из последних сил. «Благодарю!» Скорее прочла по губам, чем услышала ее ответ. Дальера с трудом отцепилась от меня и поплелась на свое место. Я терпеливо ждала, когда она встанет на луч, да и не только я. Все наблюдали за тем, как она брела, и переживали, хватит ли ей сил. «Хватило!» клянусь оберегать помогать и быть опорой прохрипела я завершающую часть ритуала клянусь быть справедливой мудрой внимательной к нуждам членов моего рода руны засияли ярче магия вновь хлынула из меня четыре нити потянулись к ребятам кому то нить врезалась в грудь у кого то опутало запястье кому то затянулась на шее кому то воткнулась в лоб и отмечала вскользь помня что остался последний рывок Клянусь хранить души и вести их к любви. Пентаграмма засияла от магии, а я поняла, что еще чуть-чуть и потеряю сознание. Клятва принята, — подтвердило божественное трио. Клянемся быть верными, клянемся чтить, хранить и любить род Альвитар, — слаженно воскликнули родные. Клятва принята. В последний раз вспыхнула пентаграмма, и мир погрузился во тьму. Завершить я успела, но при этом лишилась чувств.